«Эрудит» от автора. В 80-х годах прошлого столетия на Пермском радио часто поднимали вопрос о проблеме свободного времени школьников. У моих сыновей и их друзей этой проблемы не было. О том, как интересно жили наши ребята, я написал эту книжку. Ленька был уже совсем большим парнем, учился в шестом классе. Если не ленился и не отвлекался, то уроки делал быстро. Потом начинал скучать. Был у него младший брат Олешка. но ну, а младший есть младший. Играть с ним было не очень интересно. «Пойди погуляй на свежем воздухе», — предлагала бабушка. Но Леньке не хотелось. Двор у них был очень маленький, весь забит машинами. Даже шайбу погонять негде. Мотаться по чужим дворам Ленька не любил. Выбрав какую-нибудь интересную книгу, забирался на диван и погружался в чтение. Он с нетерпением ждал свой день рождения, когда придут друзья, когда можно будет по-серьезному сыграть в бильярд и в полную силу потузить друг друга боксерскими перчатками. Ребята признавались, что больше ни у кого так интересно не проходит дни рождения. Ленин папа Борис Иванович уже подготовил сценарий предстоящего праздника, а мама Ирина Николаевна все сокрушалась, что второй день не может купить колбасу. «Прямо не представляю, чем будем кормить гостей», — говорила она. «Что-нибудь придумаем» успокаивал ее Борис Иванович. «Завтра, прямо после работы, проеду в колбасный магазин и, думаю, мне удастся купить колбасу». «Ну, купишь килограмм. А мне и в салат она нужна, и так порезать надо». «В салат немного возьмешь, а из оставшейся мы сделаем шашлыки». «Какие еще шашлыки?» – удивилась мама. «Потом увидишь. Ведь не объедаться они к нам придут, а интересно и весело провести вечер». «На голодный желудок тоже не очень весело будет. Ничего». Бабушка какие-то пирожки обещала, а необычные шашлыки запомнятся на всю жизнь. Два вечера ребятишки под руководством папы пилили, строгали, выжигали и изготовили целую дюжину деревянных кортиков. На ручке каждого из них они выжгли изображения кошечек, собачек, зайчиков. За час до прихода гостей на лезвие кортиков нанизали ломтики вареного картофеля, моркови, яблок и колбасы. Готовые шашлыки — красиво разложили в блюде. С приходом первых гостей Борис Иванович включил записи детских песен. Пока ребята в дальней комнате сражались в бильярд, Ирина Николаевна и бабушка накрыли стол. Всем очень понравились пирожки с капустой. Но вот Ленька ушел на кухню и, как заправский официант, вынес необычное кушание. Фирменное блюдо ⁇ шашлык аля кортик ⁇ объявил он. Шашлыки съедаем а кортики берем на память. Скорее всего, ребятам еще не доводилось пробовать настоящие шашлыки, но эти у них вызвали большой интерес, а рисунки на ручках кортиков просто ошеломили. — Ты смотри, как уплетают, — сказал Борис Иван жене, заглянув на кухню. — Ну и выдумщик ты у нас, — ответила она, улыбаясь. Убрав все со стола, смотрели фильмы, слайды о летнем отдыхе. Ленька с гордостью комментировал, Потом были разные конкурсы с призами, подтягивание на перекладине и даже бокс. Когда снова сели за стол, чтобы попить чая. застенчивый Сережа Пеплов сказал, что ни у кого не бывает так интересно на дне рождения. Можно ведь не только в день рождения собираться, предложил Борис Иванович, а гораздо чаще. Создать своего рода клуб и проводить заседания на самые разные темы, зная тему, Каждый подготовит свое выступление, участвует в конкурсах и играх. Это очень интересно, — согласился Сережа. Вот скоро встречаем Новый год, — продолжал Борис Иванович. А что, если нам подготовиться и числа 5 провести заседание на эту тему? У Леньки загорелись глаза. Вдохновленный необычной идеей, он поднялся с места и с жаром стал агитировать ребят на интересное дело. Когда начались зимние каникулы, Борис Иванович с Леней и Олежкой перебрали разные календари и обсудили, как интересней провести первое заседание. Наступило 5 января. Все собрались в назначенный час. Когда сели за стол и успокоились, Борис Иванович торжественно сказал, «Вы, ребята, присутствуете на необычном событии. На ваших глазах и при вашем участии рождается первый в микрорайоне детский клуб на квартире». «Мы с Леней подготовили повестку дня, я предлагаю поручить ему вести это первое заседание. Мы с Ириной Николаевной будем оценивать ваше участие в нем. Кто наберет больше всех баллов, тот станет председателем на следующем заседании. А теперь, Леня, приступай к своим обязанностям». Леня сел на почетное место и предложил придумать название клубу. Ребята не были готовы к этому и стали предлагать самые неподходящие названия. Борис Иванович пришел на выручку». «А как называются люди, которые разбираются в самых разных отраслях науки, в искусстве, в спорте и так далее?» Все знайки, ответил Дима Соколовский. «Это близко к истине, но не совсем», — согласился Борис Иванович. «Всезнайками называют людей, которые бахвалятся, что все знают, хотя на самом деле это далеко не так». «А тех, которые действительно много знают, обычно говорят «эрудированный» или просто «эрудит». Слово «эрудит» понравилось ребятам, и они назвали так «свой клуб». Леня сделал сообщение о том, как встречают Новый год в разных странах. Ребята смеялись над тем, что в Италии выбрасывают из окон старые вещи. Сообщений больше не было, но зато все читали стихи о елке, о Новом годе и о зиме. Вокруг елочки водили хоровод и пели песни, потом были конкурсы на лучшую пословицу о Новом годе или зиме, на лучшую загадку — Рисовали, даже лепили Деда Мороза. После чая Борис Иванович показал фильм о русской зиме. При подведении итогов выяснилось, что больше всех баллов набрал Сережа Пеплов. Это означало, что он будет вести следующее заседание, тему для которого выбрали такую – «Животный мир вокруг нас». На этом заседании с докладами выступали все члены клуба. Даже Олежка рассказывал о медведях. Председательствующий выделялся красивой картонной короной. Перед каждым важным сообщением он ударял молотком в специальный гонг. На стене была целая выставка фотографий и рисунков птиц и животных. Снова были различные конкурсы. Во время чая слушали пластинку с голосами птиц. В конце заседания Борис Иванович показал свой фильм о Боровском лесоохотничьем хозяйстве. Неожиданно увлекательно прошло заседание с такой непростой темой, как музыка и поэзия. А 8 марта провели совсем необычное заседание, на него пригласили мам и бабушек. Все делали доклады о выдающихся женщинах, а Сережа рассказала своей маме. Конкурсы пришивания пуговицы и чистка картофеля судили, конечно, женщины. Во время традиционного чая на столе было много сладостей, все гости пришли не с пустыми руками. Праздничное заседание закончилось танцами. Ребята танцевали с мамами и бабушками. В марте совершили прогулку в лес. Около 15 километров прошли на лыжах по красивым уральским местам. Постепенно увеличилось количество членов клуба. Пришли Ленькины одноклассницы. Ребята уже с трудом размещались за большим столом. Они научились работать с книгой. Свободно делали небольшие доклады, раскованно, но в то же время очень корректно общались друг с другом. Несмотря на дополнительные хлопоты, Ирина Николаевна и Борис Иванович радовались за ребят. А в школе на родительском собрании прорабатывали ребят, которые собираются в подъезде, курят, шумят, мусорят и огрызаются на замечания жильцов, когда выяснилось, что среди нарушителей спокойствия есть девочка, которая живет в том самом подъезде. Кто-то предложил собираться ребятам не в подъезде, а в квартире этой девчонки. Это выходит в нашей квартире устроить сборище? Завозмущалась мать девочки. А как же у суркова собираются человек по десять? Вставила мать Вероники Полагаловой. Моя за четыре квартала бегает. Говорит, что на заседаниях клуба бывает очень интересно. Ну-ка, Борис Иванович, расскажите, что вы такое интересное придумали? Борис Иванович, словно школьник, слегка волнуясь, стал объяснять, что его заслуга совсем незначительна, что ребята сами объединились в клуб, на заседаниях которого обсуждают самые различные темы. «Это какие же темы обсуждают они?» испугалась директор школы Валентина Герасимовна. «Первое заседание было новогоднее, потом вели разговор о музыке, о поэзии, интересные доклады были о животном мире, были заседания математическое, историческое, а 8 марта на праздничное заседание – Приглашали мам и бабушек, кроме докладов проводятся конкурсы и викторины. Для создания домашней обстановки каждый раз бывает традиционное чаепитие из самовара. «Оказывается, вон как интересно можно проводить свободное время», — заключила классный руководитель Алла Борисовна. «Может, вы и наших оболтусов возьмете?» — спросила мать одного из провинившихся ребят. «Это вопрос не ко мне?» — ответил Борис Иванович. «В клубе все решают сами ребята». Так что пусть обращаются к Лёне, к Серёже Пеплу, к не Мне только странно, почему вы своих детей считаете оболтусами? Еще долго склоняли имена и фамилии нарушителей спокойствия в подъезде. Наконец ребята пообещали больше не курить, не сорить и не шуметь. Вырудит, конечно, никто из них не попросился. Наступила цветущая весна, затем пришло жаркое лето, и вот уже сентябрь. Снова за большим столом собрались члены клуба эрудит, как они все изменились, как выросли. Сережа Пеплов отчаянно бьет в гонг, стараясь угомонить собравшихся. Конечно, это заседание было посвящено летнему отдыху. Даже те, кто никуда не ездил, с жаром рассказывали о каком-нибудь забавном случае. Клуб продолжил свою работу, а темы для заседаний, повзрослевшие ребята, стали выбирать гораздо серьезнее, чем в прошлом году такие как «История моего города», «Мои корни», «Великие путешественники». Многие ребята стали ходить в различные кружки Дворца пионеров. Возникли сложности с датами заседаний. Иногда кое-кому приходилось выбирать между клубом и кружком. Борис Иванович готовился к капитальному ремонту квартиры и не знал, как поступить с клубом. На очередном заседании, на которое пришли всего три человека, Ребята решили прекратить работу эрудита, чтобы активнее заниматься в кружках. Заседаний больше не было, но ребята продолжали дружить и активно участвовали в работе Дворца пионеров. Борис Иванович приступил к ремонту квартиры. Все шло своим чередом. Учебный год подходил к концу, и вдруг после Дня Победы Бориса Ивановича вызвали в школу. Оказалось, что весь 7 А, вместо того, чтобы слушать беседу ветерана войны, Сбежал в кино. Вопрос был очень серьезный, и директор школы вызвала отцов. «К ним пришел дважды раненый участник войны, а они сбежали в какое-то кино», возмущалась Валентина Герасимовна. «Не какое-то, а очень хорошее кино про войну. В бой идут одни старики», — буркнул кто-то из ребят. «Это неуважение. Это позор на весь район», — продолжала директор школы. «Его партии рекомендовал. А вы бессовестны. Ну-ка, староста». «Рассказывай, как все было. Кто зачинщик?» «А что тут рассказывать?» — поднялся староста Игорь Жуланов. «Сходили, посмотрели хорошее кино про войну, и все. А кто зачинщик? Что вы его пытаете?» — заступился Антон Кислицын. «Мы же ждали ветерана, а он опоздал. Я стал рассказывать о фильме, который вчера посмотрел. Всем стало интересно, вот и решили посмотреть». «Как вам не стыдно, ребята?» — вступила в разговор Алла Борисовна. «Старенький ветеран готовился к встрече с вами, а вы сбежали». «Так мы уже два раза слушали его рассказ, как он подбил два танка. Даже можем пересказать», — ответил за всех Антон. Конечно, больше всех досталось Антону и его отцу, пытавшемуся защитить ребят. В самом конце собрания поднялся Борис Иванович и сказал, «А почему бы не поручить самим ребятам организовать встречу с ветераном войны? Да вы что, это же серьезное мероприятие» возразила директор школы. «Чем серьезнее мероприятие, тем оно интересней», настаивал Сурков. «А ребята любят интересные дела». «Правильно, правильно», — поддержал Кислицын-старший. Оживились и другие отцы, а ребята загудили, словно потревоженный улей. Кончилось тем, что решили на будущий год организацию встречи с ветеранами Великой Отечественной войны поручить самим ребятам. «Только пусть это сделают добровольцы и заранее», предложил Борис Иванович. Он почему-то был уверен, что за это дело возьмутся Леня и его друзья. Прошел почти год. На предприятии, где работал Борис Иванович, решили обновить стенд «Они защищали Родину» и обратились к нему как к опытному фотолюбителю сделать портреты ветеранов. К своему удивлению, в списке он не обнаружил Асокарева Александра Петровича и за разъяснением пошел к председателю цехового комитета – Ему рассказали, что к тридцатилетию Победы готовили стенд, на который должны были поместить и фотографии Александра Петровича. Но кто-то из парткома сказал, «Таких фронтовиков нельзя прославлять». «А в чем дело?» – удивился Борис Иванович. «Дело в том, что он побывал в плену и отсидел за это восемь лет. У него и награды были, но сохранил только медаль за отвагу. Остальные забрали при аресте». «Я выпивал у него дома». Видел эту дорогую для него награду и армейские фотографии. Фотографии все пожелтели. Он хотел их переснять, но никто не берется за эту работу. Так ведь такие, как он, уже давно реабилитированы, — воскликнул Сурков. Все верно. Но после того случая его не заставишь фотографироваться. А вот насчет фронтовых фотографий, если сможешь сделать, подойди к нему. Заряжая фотоаппарат, Борис Иванович сказал Лене, что их классу пора уже готовить встречу с ветеранами, и попросил напомнить об этом Алле Борисовне. «Если поручат тебе, не отказывайся, есть неплохая идея», — заинтриговал он сына. Давно известно, что кто предлагает, тот и выполняет. Конечно, организацию встречи с ветераном войны поручили Лене и Антону Кислицыну. Вечером Леня вынудил отца рассказать о его идее. Правда, Борис Иванович и сам еще не был уверен, удастся ли уговорить Асокарева. Печатая портреты ветеранов войны, он прикидывал и другие варианты. Но судьба Александра Петровича казалась ему наиболее интересной. Когда-то по просьбе соседки Борис Иванович переснимал фронтовые фотографии ее покойного отца. Одну наиболее интересную отпечатал для себя. С этой фотографией он и подошел к Асокареву. «Неужели ты можешь переснять?» — удивился Александр Петрович. — А у меня нигде не берут? — Не берут, потому что мороки много, и не все умеют, — пояснил Сурков. — Я ведь заплатил бы, а то с годами они все пожелтели, а некоторые совсем выцвели. Надо видеть оригиналы, прежде чем что-либо обещать. Так я принесу, или после работы зайдем ко мне? Я недалеко живу. — Давай зайдем. Завтра суббота. Я попробую переснять. — Слушал. — Слушал. Задавал вопросы, стараясь выстроить всю фронтовую биографию Петровича. Военных фотографий оказалось не так уж много. Сохранились только те, что я высылал домой, — пояснил Александр Петрович. — Которые были при мне, все забрали при аресте. — Вот чем закончилась для меня война, — сказал Петрович, поглядывая на фото, где он и два его друга были в телогрейках. Залпом, выпив стопку, он крепко выругался и, волнуясь, Стал рассказывать, за что ему дали десять лет. «Тебе, как участнику войны?» «Надо школьникам рассказать об этом», — предложил Сурков. «Какой я участник войны?» «Я предатель, зэк», — закричал Петрович. «Меня даже на стенд не разрешили поместить. Дураков у нас еще хватает, а детям надо знать, что на войне и ранят, и убивают, и берут в плен, и только везучим удается выжить». Над фотографиями пришлось немало поколдовать, с лучших из них Борис Иванович сделал диапозитивы. Когда Александр Петрович увидел увеличенные, качественно выполненные фотографии, он так растрогался, что умнял Суркова и сказал, «Ну ты молодец, ну уважил. Проси, что хочешь, ничего не пожалею». Конечно, он имел в виду деньги, но Сурков ответил, «Очень надо выступить у сына в классе». «Да ты что, я же никогда не выступал». Испугался Петрович, «Я не смогу». «Очень надо», — настаивал Сурков. «Да ты только расскажи, как контуженный попал в плен и за что тебя наградили медалью за отвагу. Остальное за тебя скажут». После долгих уговоров, Петрович согласился, они писали и переписывали сценарий встречи. Потом к ним подключились Вероника и Максим Звонарев. Когда собрались в очередной раз, из комнаты Олега раздались звуки музыки. Он занимался в кружке аккордеонистов и разучивал новую песню о войне. Песней заинтересовалась Вероника. «А что, если нам спеть эту песню для ветерана?» — предложила она. «Олежка, ты можешь нам саккомпанировать?» «Потренируйся немного и смогу», — ответил маленький музыкант. И вот настал ответственный день. Ребята усадили гостя за стол, покрытый красной скатертью. В притененном углу висел белый экран. На фоне беззаботного гомона класса, как на бат, зазвучала песня «Вставай, страна огромная», а на экране появился плакат «Родина, мать зовет». После припева Леня сбавил звук и слегка дрожащим голосом обратился к классу. Все мы знаем, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, но очень плохо представляем, что такое война. В класс, махнув рукой, чтобы не вставали, вошла директор школы, и кто-то из ребят уступил ей свой стул. Антон Кислицын поднялся с места и, словно заученный урок, произнес. «Война — это когда ранят, убивают, берут в плен, разрушают города и села. Выжить в этой мясорубке удается только самым умелым, самым ловким, а вернее, самым везучим». Антон сел, а Леня продолжал. «Сегодня к нам в гости пришел». Александр Петрович Осокарев, который полной мерой испытал на себе, что такое война. Гость поднялся и, растерянно улыбаясь, слегка поклонился, а на экране появился портрет симпатичного юноши. «В «Самый трудный момент для нашей Родины, когда враг был уже у Волги, 18-летний Саша Осокарев был призван на войну», — рассказывал Леня. Вот на экране после двухмесячной подготовки Уже красноармеец Александр Осокарев. В первом же бою половина его товарищей сложила головы. Первое время ему везло, а потом. Что было потом, расскажет сам Александр Петрович. Осокарев поднялся со стула, откашлялся и, не спеша стал рассказывать. Нашему сильно потрепанному батальону дали приказ через болото выдвинуться к неприятелю, захватить две высоты и удерживать пока не начнется наступление с флангов. По болоту мы прошли без потерь и высотами овладели довольно легко, но когда фашисты пошли в контратаку, нам пришлось очень жарко. Несмотря на количественное превосходство неприятеля, мы целый день удерживали высоты. Ночь прошла тихо, а с рассветом по нам открыли минометный огонь. Мы понесли большие потери, но стойко удерживали захваченный плацдарм. К концу второго дня от батальона осталось живых Десятка-два бойцов. На горизонте показались танки, где-то далеко справа началась орудийная пальба. Все ясно, сказал единственный оставшийся из командиров, лейтенант. Мы выполняем отвлекающий маневр. Наступление началось только в другом месте. Приготовить связки гранат, приказал он, хотя знал, что гранат осталось несколько штук. Танков было только три. Один из них начал стрелять. Первый снаряд... Улетел через нас в болото. А второй? От второго снаряда я потерял сознание, ведь он рванул где-то рядом. Очнулся, когда фашисты окатили меня водой. Страшное слово «плен» мелькнуло в голове. Кроме меня, в плену оказались еще восемь бойцов, до конца удерживающих высоты. Несколько гранат не причинили танкам никакого вреда, и они, взобравшись на высоты, стали утюжить наши траншеи. Что спасло меня, даже не знаю. На следующий день нас заставили рубить лес и выстилать дорогу через болото. Спали мы почти рядом в каком-то сарае. Два раза в день давали скудную еду. Работали без отдыха. Мы спиливали сосны, разделывали их на бревна, таскали и укладывали на дорогу. А немцы скрепляли их скобами. Пригнали еще человек тридцать военнопленных. А бревна стали возить на машинах. Шнаэль, шнаэль, кричали немцы. А мы волновались, неужели наши не знают о строительстве этой дороги? Как-то ночью нас разбудил до более знакомый звук. Это прилетели наши кукурузники и начали бомбить деревянную дорогу. Одна бомба угодила в наш сарай. Несколько человек погибло, остальные бросились в образовавшийся пролом. Охрану, видимо, уничтожила бомбой. Многие бросились по деревянному настилу, но скоро оттуда послышалась автоматная стрельба. Я пытался найти тот проход, по которому мы выдвигались на штурм высот. Во мраке ночи разглядел, что этим же заняты еще человек пять. Много раз проваливаясь в жижу, мы, наконец, нащупали спасительную тропу. Пройдя болото, попали под огонь своих. Когда рассвело, всех доставили к начальству. Оказалось, что на нас уже послали похоронки. Александр Петрович замолчал. Вместо него рассказ продолжил Лёня. Великая Отечественная война была в самом разгаре. Тыл и фронт, собрав свою волю в единый кулак, показали всему миру, что советский народ может не только защищаться, но и наносить сокрушительный удар по непрошенному врагу. Красноармеец Осокарев был уже опытным бойцом, и скоро ему присвоили звание сержанта. В одном бою тяжело ранило командира взвода. Осокарев взял командование на себя и выполнил возложенную на взвод задачу. Его представили к награде медалью за отвагу. Награду получил в госпитале, где лежал с перебитой рукой. Закончив краткосрочные курсы, он получил звание лейтенанта и стал командовать взводом. Довелось Александру Петровичу командовать даже ротой. День победы он встретил в Восточной Пруссии. Началась демобилизация. «Александр Петрович...» Надеялся на скорое возвращение домой, но произошло ужасное. — Александр Петрович, расскажите, что с вами произошло? — Да что тут рассказывать, — отозвался поднявшийся ветеран. — Произошла самая глупая нелепица. Я пришел в штаб за документами, где кто-то спросил меня о похоронке, посланной моим родителям. Мне бы отделаться какой-нибудь шуткой, а я взял и рассказал, как все было. — Так ты был в плену? — спросил капитан из особого отдела. — Да, — подтвердил я, — всего две недели. — А может, целых две недели? — пронизывая меня взглядом, сказал капитан. — На следующий день меня арестовали как изменника Родины и вместо дома отправили на лесоповал. Мне, боевому офицеру, дали десять лет. На экране вместо портрета симпатичного лейтенанта с орденами и медалями на груди Появился снимок трех зэков в телогрейках. «В сталинских лагерях, таких как я, было очень много», — продолжала Сокорев, «Но разве я виноват, что фашистский танк не раздавил меня, контуженного? Наверное, все-таки разбираться надо было. Конечно, бездумно выполнить приказ верховного главнокомандующего, по которому каждый попавший в плен считался изменником Родины, куда проще». Наступила тишина. Было слышно, как Антон менял рамку в диапроекторе. Вот на экране появился снимок Александра Петровича с матерью и сестрой, и снова заговорил Лёня. Умер Сталин, и Александр Петрович смог вернуться в родные края. После реабилитации он устроился работать на завод и скоро освоил профессию шлифовщика. Работа ему очень нравилась. Занимаясь вечерами на курсах, Он скоро добился высшего шестого разряда. Скоро его портрет появился на цеховой доске почета. «Антон, покажи», — скомандовал Леня, задевавшемуся Кислицыну. «У Александра Петровича много грамот за добросовестную работу», — продолжал Леня. «Он ударник коммунистического труда, пользуется уважением товарищей по работе». «Если у кого есть вопросы к нашему гостю, прошу задавать». «А что было с бревенчатой дорогой?» — спросил Антон. «Немцы не успели воспользоваться этой необычной дорогой», — ответила Сокарев. «Зато нашим войскам она очень помогла». «Почему вы не носите награды?» — спросила Вероника Полыгалова. «Все награды у меня изъяли при аресте», — пояснил ветеран. «Только одну — за отвагу. Я передал земляку. Сейчас медалью играет мой внук. Да что награды? Мы ведь не за награды воевали» а просто защищали свою родину. «А сейчас для нашего гостя мы исполним песню», — объявил Лёня. К экрану вышли Вероника и Максим Звонарёв с букетиками гвоздик, и музыкант сел на стул, отбил четыре маршевых такта, и Максим запел. «Пускай я не был на войне, к боям жестоким не был близко, но я стою у обелиска, и боль откликнулась во мне». Припев пили уже дуэтом, а Олежка морщил лоб, стараясь не сбиться. На ярко-красные цветы гляжу с тревогой и любовью. За нас погибшие бойцы полили эту землю кровью. И снова пил один Максим. Пускай я не был на войне, родился я намного позже. Но я бы смог, наверное, тоже сгореть, как факел на броне. Опять последовал припев, а последний куплет певцы пели вместе. Пускай я не был на войне, но в мире так опять тревожно, и надо сделать все, что можно, чтобы нет сказать любой войне. Закончив песню, ребята подарили цветы Александру Петровичу, который со слезами на глазах благодарно кивал головой. Леня с Вероникой проводили гости до автобуса и быстро вернулись в класс, где шло бурное обсуждение проведенного мероприятия. Алла Борисовна похвалила Леню и всех ребят, участвовавших в организации встречи. Валентина Герасимовна сказала, что надо пригласить телевидение и встречу повторить. «Это ведь будет показуха», — заявил Антон. «Такие вещи надо показывать», — пыталась убедить ребят директор школы. «Не получится», — отрезал Леня Сурков. «Это почему?» — удивилась Валентина Герасимовна. «Александр Петрович не придет». «Мы на эту встречу его еле уговорили», — признался Лёня. «Ему слава не нужна». Главное, эта встреча была необычной и очень понравилась всему классу. Некоторые просили списать песню. Вот и окончен девятый класс. Ребята пошли на практику. Девчонки в больницу с санитарками, а мальчишки на завод, в механический цех. Мальчишкам повезло больше. Работая штамповщиками и сверловщиками, при желании они могли заработать приличную сумму денег. Практиканты уставали, но старались. И вот закончена практика. Через три дня надо было прийти за зарплатой. Некоторые не выдержали и пришли в цех раньше. Им повезло. Ведомости уже были готовы. Получив честно заработанные деньги, ребята тут же пошли их тратить. Максим Звонарев купил себе магнитофон, а Сережа Пеплов маме в подарок чайный сервиз. Леня с Антоном пошли на завод на следующий день, но зарплату им не выдали. В цех приходила Валентина Герасимовна и принесла решение комсомольского собрания, по которому 30% заработанного надо было отчислить на счет школы. Часть денег уже была выдана, и в булатерии цеха не знали, что делать. Ребята собрались идти к директору школы но пришел главный бухгалтер цеха и распорядился всем выдать деньги без удержания. «Нечего путаницу устраивать, все надо делать своевременно», — строго сказал он. А через два дня в школе состоялось родительское собрание. Это было самое неприятное из всех школьных собраний. Родителей пришло немного, ведь был сезон летних отпусков. Ребята тоже кое-кто сразу уехали отдыхать, а некоторых даже не смогли известить. Алла Борисовна поздравила всех с окончанием практики. Потом заговорила Валентина Герасимовна. Вместо поздравления она стала рассказывать о школьной традиции отчислять практиканские деньги на счет школы. Потом долго перечисляла, куда они были потрачены. Оказалось, что 9А единственный, кто нарушил эту традицию, и надо обязательно исправить ошибку. Ребята слушали, сначала молча, потом стали переглядываться, и скоро класс загудел, как потревоженный улей. — Что гудите? — спросила директор. — Неужели вам жалко для родной школы каких-то 30%? процентов? Гул стал еще сильней, а Максим Звонарев прямо с места выкрикнул. — Это значит, мне надо где-то продавать свой магнитофон. Родители с трудом понимали, что происходит. «Валентина Герасимовна, — обратился к директору школы Борис Иванович, — почему о школьной традиции вы рассказываете сейчас, когда деньги получены и даже потрачены, а не перед практикой?» «Они прекрасно знали об этом», — пыталась оправдаться Валентина Герасимовна. «Вот есть даже выписка из решения комсомольского собрания, которую просто опоздали передать в суховую бухгалтерию». «Какое собрание? Какое собрание?» послышались голоса, не было никакого собрания. Пришлось признаться комсоргу, что он подписал предложенную ему бумагу. — А это уже называется подделкой документов, — заявил отец Антона. — Я не виновата, что у нас разваливается комсомольская организация, — нервно защищалась директор. — Даже собрания провести не могут. Она еще говорила о жадности ребят и даже их родителей, — потом резко повернулась и вышла из класса. «Ну вот», — сказал Борис Иванович, — «кто-то прохлопал ушами, а мы виноваты». «Конечно, школе надо помочь, но нас сейчас мало, и мы не имеем права за всех решать этот вопрос. Видимо, придется вернуться к нему после летних каникул». Но за лето все забылось, и только Валентина Герасимовна, когда зачем-нибудь заходила в 10 -е А, Смотрел на ребят недобрыми глазами. В Новый год Максим принес в класс магнитофон, устроили дискотеку. В самый разгар веселья Вероника выключила магнитофон и заявила, «А у меня есть предложение». Все притихли в напряженном ожидании. «Предлагаю скинуться и купить к выпускному вечеру магнитофон с колонками или музыкальный центр, чтобы на нашем прощальном вечере звучала хорошая музыка». «Тебе что, этой музыки мало?» — обиделся Максим. чтобы нас не считали жадными», — продолжала Вероника. «Потом подарить этот центр школе». «Правильно, правильно», — послышались голоса. «Кто-то проспал, а мы стали виноватыми», — возмущалась Вероника. «Мы-то ладно. Гроши заработали, а ребята вкалывали, вкалывали, планировали что-то купить, а тут бац, отдай одну треть». «Надо узнать стоимость и разделить на всех». Правильно, поддержали девчонки, а Вероника выдала следующую идею. «Надо выбрать кассира и постепенно собирать деньги». «Ты и будешь. Все за?» — ставил Антон. Ребята засмеялись и дружно подняли руки. «А если предки не дадут?» — засомневался Герман Зуев. «А ты их убеди, друг Горации», — сказал Антон, похлопывая Германа по плечу. В крайнем случае, сэкономь на завтраках. На сигареты ведь находишь, да и до выпускного еще далеко. Нет, ребята, тянуть нельзя, вмешался в разговор Леня Сурков. Надо написать сценарий вечера, записать под него классную музыку, может даже сделать концерт по заявкам. Вот и закончена средняя школа, сдан последний экзамен, можно вплотную заняться выпускным балом но директор школы почему-то запретила проводить вечера в школе, а сама укатила в отпуск. Один из родителей, работавший в СМУ, договорился с клубом строителей о проведении в нем школьного вечера. Ребята сначала обиделись, что их выгнали из родной школы, но торжественное вручение аттестатов на большой клубной сцене их успокоило. Потом пошли в фойе, где были накрыты столы еще оставалась большая площадь до танцев. Во время застолья из колонок звучали песни для любимых учителей. Когда немного подкрепились, следивший за музыкальным центром Антон по микрофону объявил. «А сейчас — любимая мелодия наших родителей!» — зазвучал всем известный школьный вальс. Удивляя присутствующих, Леня Сурков и Вероника Полыгалова красиво закружили в вальсе. Они ведь долго репетировали — пояснила Ленина мама Али Борисовне. Когда загремела современная музыка, все повскакали с мест и весело пустились в пляс. Некоторые мальчишки сначала стеснялись, но незаметно смешались с общей массой. Потом пили чай и снова танцевали. Кто-то из учителей засобирался домой. Это заметил Лёня. Он подошел к музыкальному центру, выключил музыку, и слегка волнуясь, заговорил: "Я думаю, всем нравится музыкальное сопровождение нашего вечера. Сегодня мы танцуем, а завтра разлетимся как птенцы. За 10 лет мы были всякими, но хотим, чтобы школа помнила о нас и после выпускного вечера. Поэтому дарим ей этот музыкальный центр. Пусть он и другим приносит радость и веселье". Все зааплодировали. А Леня передал заучу паспорт и инструкцию на аппаратуру. «Леня, а как вы узнали, что я встретил вас, мой любимый романс?» — спросила Алла Борисовна. «Секрет фирмы?» — улыбаясь, ответил Леня. «А где вы научились так все организовывать?» — не отставала классный руководитель. «Так мы еще в клубе на дому старались, чтобы каждое заседание было интересным», — ответил Леня а потом во дворце пионеров вся работа была на нас. Часы давно уже пробили полночь, а ребятам не хотелось расходиться. Они клялись регулярно встречаться, но жизнь есть жизнь. Кто знает, что будет через год, через пять или десять лет. Музыка звучит веселая, а на душе немного грустно.